Глава восьмая Я не ошиблась. Белый шок вошел в моду, и берег реки расцвел всеми цветами и фасонами прогулочных платьев. Швеи расстарались. Кто-то стянул длинные узкие рукава лентами, кто-то пышно присборил их, раздув словно паруса бригантин. Кто-то украсил оборками глубокое декольте или подол платья. «А тебе такие не по вкусу?» — спросил Теодор, кивком головы, указывая на Виолу, Паулину и трех незнакомых мне женщин в платьях-сорочках и громадных, оплетенных шелком головных уборах, напоминающих сплющенные шляпки грибов. «Я не хочу быть, как все», — ласково улыбнулась я. Я перешила старое бледно-серое платье обрезав вперед и выставив на всеобщее обозрение алый корсаж, демонстрируя тем самым поддержку реформ. «Твое изобретение, похоже, теперь живет собственной жизнью», – сдавленно хихикнул Теодор. Оглядев море белых платьев, я заметила на каждом из них отличительный знак. Алло-серый пояс, кокарду или декоративные ленты. Они бросались в глаза. Они горели, как винные пятна на скатерти, как кровь на снегу. Я улыбнулась краешком губ. Мои платья-сорочки не просто вошли в моду, но, похоже, приобрели и политический подтекст. Я распушила на своем плече завязанную двойным бантом кокарду. Я надеялся повстречать вас здесь, ваше высочество. Какой-то джентльмен в темно-синем костюме приблизился к Теодору. Услышав обращенный к нему титул, принц выдавил вымученную улыбку. Пикник пикником, но светские условности на нем соблюдались неукоснительно, не то что в салоне Виолы. С вашего дозволения, прежде чем отдать свой голос за или против, я бы хотел прояснить порядок голосования, предложенный в Билле о реформе. «Я к вашим услугам», — еле слышно вздохнул Теодор. Я незаметно отошла от них и направилась к Виоле. «Софи!» — воскликнула она и схватила меня за руку, Едва я оказалась в пределах досягаемости. Паулина приветствовала меня благосклонным кивком, а две женщины из тех трех, что были мне незнакомы, плавно заскользили к увитой розами беседки. «Как здорово, что вы тут!» Теодор сказал, «Может статься, что вы не придете». По счастью, Виола оборвала себя на полусловие. Не обязательно оповещать всех, что мое нежелание приходить сюда вызвано обилием невыполненных заказов. «Сто лет вас не видела», — улыбнулась Паулина. «Вам следует чаще появляться у меня в салоне», — добавила Виола. «Или вы все свободное время проводите с ее величеством королевой, выбирая шелка для подвенечного платья и рецепты для свадебного торта?» Я принужденно рассмеялась, точнее, затравленно пискнула. Виола не знала, что родители Теодора пока официально не признали нашу помолвку. — Ах, столько дел навалилось, — ответила я. — А вы обе решили остаться в городе на все лето? — Я собираюсь уехать на юг на наше старое пепелище недели через две, — покачала головой Паулина. — Мы с матушкой ждем, когда отец освободится от дел и... Покосившись на трех стоящих поодаль женщин, она решила не продолжать. «Старое пепелище, как же!» – покатилась со смеху Виола. «Да будет вам известно, Софи, что семейство Хардингхоллов владеет очаровательной усадьбой на берегу Рок-Ривер. А какой у них сад загляденье? У нас самые сладкие груши во всей Галатии!» – согласилась Паулина. «И отменный сидр!» «В моем погребе как раз найдется местечко для еще одной бочки», подала голос женщина, которую я не знала. Она была старше нас. Однако тонкие ниточки седины, мелькавшие в каштановых волосах, нисколько не умоляли ее красоты и сияли, словно лучики солнца. «Замечательно!» — усмехнулась Паулина и вдруг спохватилась. «Ах, вы ведь не представлены, леди Сомерсет!» Не имела чести застенчиво подтвердила я. Леди Сомерсет пронзила меня уверенным взглядом холодных серых глаз. «Леди Дорсет Сомерсет», — начала Паулина. «Позвольте представить вам Софи Балстрат». Софи — леди Сомерсет, жена лорда Сомерсета, члена Совета дворян и дочь лорда Оукса. Леди Сомерсет — мисс Балстрат. «Я прекрасно знаю, кто она такая». Натянуто улыбнулась леди Сомерсет. Здесь это ни для кого не секрет. Пробежав пальцами по золотой обручальной цепочке у себя на запястье, я удержалась от резкого ответа. Им ничего не добьешься. Вместо этого я опустила глаза долу, обдала морозным холодом изящные шелковые туфельки леди Сомерсет. Единственное бесчинство, которое я себе позволила. И благонравно пробормотала. Для меня знакомство с вами — это честь Миледи. — Само собой, — только и ответила она. Виола погладила меня по руке. — Я умираю от жажды. Может, выпьем чего-нибудь? Я радостно согласилась, и Виола потащила меня к оплетенной виноградом беседки, где нас ждали столы с малюсенькими пирожными и фруктами на величественных блюдах. Посреди беседки, почти скрытая среди вас с розами, возвышалась хрустальная чаша с пуншем. «Вы тут ни при чем», — успокаивала меня Виола, погружая кубки в горячую жидкость. «Такой уж у леди Сомерсет нрав. Муж ее пустое место. Сама она — дрянная управительница имени. Только и остается, что кичится титулом направо и налево». «Да нет, дело во мне», — понизила я голос — — Понимаю, она умом не блещет. Но все это... Все это не случайно. Здесь все не так, как в вашем салоне. — Что ж, — тряхнула головой Виола и лихо отпила глоток пунша. Тонюсенький ломтик апельсина заскользил к краю кубка. — Неважно, каковы ее политические убеждения. Будьте вежливы, несмотря ни на что. — Политика, — процедила я. — Куда ни глянь, Везде одна политика. Ну, а вы сами. Виола отогнала ломтик апельсина от кромки кубка. Похваляетесь тут золотом, колите глаза своей цепочкой. Разве можно стерпеть подобную насмешку? Вы лучше меня знаете. Скажите, сколько человек меня здесь ненавидит? Виола отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. Ума не приложу, какие здесь у кого политические воззрения. Сторонники реформы видят в вашей предстоящей женитьбе благословенный знак, а противники – политическую аферу в лучшем случае и пренебрежение Теодора своим долгом в худшем. Хотите узнать, кто и как проголосует за Биль о реформе? Разошлите приглашения на свадьбу и посмотрите, кто их примет, а кто отделается извинениями. Виола рассмеялась, но я-то знала, что шутки в ее словах всего лишь доля. Любопытство пересилило во мне обиду, и я оглянулась на леди Сомерсет. Она присоединилась к толпе своих подруг. Ни одна из них не носила белое платье-сорочку. А на троих я заметила отделанное золотой каймой ярко синие ленты, собранные в замысловатые банты. Еще одна украсила белоснежную, оплетенную шелком шляпу золотисто-синей розеткой. Леди Сомерсет, мельтеша руками и вздымая волны шелка, выудила из кармана маленькую книжку. Я прищурилась, но название не разобрала. Однако, глядя на самодовольно ухмыляющееся лица, тотчас догадалась о ее содержании. Наверняка одна из безнравственных книжонок с сальными диалогами или же сатирический памфлет в метафорических выражениях жалящий какую-нибудь известную персону. А я-то думал, мы собрались, чтобы поиграть в крокет. Но оказалось, что мяч – это я. О Биллериформе воротца пошутил подошедший к нам Теодор. Выглядел он утомленным. Пора начинать игру, спохватилась Виола. Единственное, что способно удержать всех их в рамках приличий, – это возможность подубасить что-нибудь палками. Фланирующей походкой она направилась к игровой площадке, подготовленной в дальнем конце сада, где обычно неспешно прогуливались парами, и жестом поманила несколько дам. Единственный раз я играла в крокет, точнее, безуспешно пыталась попасть по мячу в крошечном, обложенном дерном саду моего бывшего нанимателя на празднике Средизимья. Однако к моей несказанной радости я оказалась не самым худшим игроком. Все из нас играли из рук вон плохо. Я смеялась и перебрасывалась шутками с леди и с джентльменами, игравшими рядом со мной. И невероятно, они нисколько меня не чурались. «Скажите, пожалуйста», — обратилась ко мне одна довольно пышная дама с лазорево-голубыми глазами и в шелковой шляпке того же цвета. Это правда, что простолюдины в самом деле хотят выбирать своих представителей? Я вовремя спохватилась и, не дав сорваться с языка первому, что пришло в голову, рассудительно ответила. Да, это правда. Почему бы им их не выбирать? Просто я слышала от многих знакомых, что обычные люди не способны брать на себя такую ответственность, объяснила она, приподнимая крокетный молоток и смахивая с него листочек клевера. Если биль пройдет, им придется нелегко, должна заметить. Я почувствовала комок в горле. Вот почему я здесь напомнила себе и невозмутимо произнесла. Они вполне способны брать на себя ответственность. Они несут ответственность за свою семью. Они ее кормят и поят, растят детей, заботятся о стариках-родителях. Они вполне в состоянии позаботиться и о повышении благосостояния своей страны. «Понимаю», – медленно проговорила дама, ошеломленная серьезностью моего ответа. «Ой, мой черед, чудесная игра, вы не находите?» Лицо мое пылало. Игра завершилась раньше, чем я прошла половину воротец, Однако я ощущала себя победителем. Несколько леди и один лорд заинтересовались моим мнением о реформах и позволили открыто высказать свои взгляды и суждения. И я доходчиво, как только могла, поверила им надежды простого народа. Такого же простого, как и я. «Похоже, этот пикник тебе понравился намного больше, чем тот скучный ужин», заметил Теодор, когда мы катили обратно домой. «Я и не знал, что ты играешь в крокет». «А я и не играю», расхохоталась я. Правда, я не догадывалась, что большинство дворян тоже никудышные игроки. Возможно, все дело в медовом пунше, многозначительно намекнул Теодор. Из-за него довольно многие промахивались по мечам. В любом случае, в конце матча ты оказалась в самой гуще событий. Честно говоря, терпеть не могу быть в гуще событий, призналась я. Знаю, и боюсь, что то, о чем я хочу тебя попросить, окажется тебе не по силам. — Не по силам? Мне? — фыркнула я. — Уж позволь мне самой решать. Теодор колебался недолго, видя мою непреклонную решимость, рассмеялся и сказал. Раз в пять лет правители Галатии Квайсета, Восточного и Западного Серафа и Объединенных Экваториальных Штатов собираются на саммит. В этом году мы встречаемся в Среднелетии в Западном Серафе. «Середина лета, западный сераф!» «Грустно!» – задумчиво протянула я, предвидя заказы на легкие летние платья для королевы или какой-нибудь фрейлины и прикидывая, как бы их впихнуть в наше и без того плотное расписание пошива. «У меня голова идет кругом!» – вздохнул Теодор. «В самом деле, в этом году все наперекосяк. Король отказывается покидать Галатию, Слишком свежи воспоминания о мотеже. А участие в нем Квайса в наемникам, что официальные представители Квайсета продолжают упорно отрицать, еще более запутывает дело. Более того, единственный сановник подобающего статуса, которого не стыдно послать вместо короля, совершеннейший профан и во всем этом смыслит, как свинья в апельсинах. И кто же он? Я, скривился в ухмылке Теодор. — Я, Софи, предполагается, что я возглавлю дипломатическое представительство в западном Серафе. э, -э на сколько? — На месяц. — А я? — Не в зуб ногой. Что мне там делать? — Ух, — выдохнула я, и сердце мое тоскливо сжалось. — Как же я буду скучать здесь без него? — пронзила меня мысль. Но я отогнала ее прочь. — Ну ты несовершеннейший профан. Ты принимал иностранных посланников здесь, в Галатии. Ты много путешествовал. Ну да, — согласился он, вздыхая. Я достаточно пообтесался на всех этих встречах с делегатами Восточного и Западного Серафа и Объединенных Экваториальных Штатов. Даже присутствовал на чрезвычайно недружественной встрече с посланниками Квайсета. И да, помогал встречать делегацию, когда обсуждали брачный договор Аннет но вряд ли у меня достаточно опыта, чтобы представлять страну на международной арене. Возможно, ни у кого в мире не хватит для этого опыта, но лучше тебя никого не найти, мой наследный принц. Я принужденно рассмеялась. У меня першило в горле. Если Теодору суждено представлять интересы нашей страны в мире, мне придется повсюду сопровождать его. Я надеялся, убедить тебя поехать со мной. Предвидя мои возражения, он поспешно добавил. Всего на пару недель, может, чуть-чуть дольше, если путешествие затянется. При обычных обстоятельствах жена или невеста непременно сопровождают делегата. Наши обстоятельства не совсем обычные. Но мне кажется, для тебя это великолепная возможность донести свое послание до простых людей Галатии, до дворян до наших сторонников. Этого я не ожидала. Я... Я... Боюсь. Понятия не имею, что мне делать. Я тоже, — ухмыльнулся Теодор. Я закатила глаза. Мастак же он преувеличивать. Я решил, что надо облегчить наши страдания, и пригласил Аннет сопровождать нас. Она, впрочем, как и любой советник, дока в вопросах внешней политики. Но что более важно, она прекрасно разбирается в мельчайших нюансах дипломатического этикета и знает, что допустимо, а что нет на приемах и званых обедах. Теодор погладил золотой браслет. А когда вернемся, начнем наконец-то планировать свадьбу. Глаза мои распахнулись, и я согласно кивнула. Хорошо, но давай на чистоту. Я боюсь. Знаю, я тоже боюсь.